И так прямо характеризовал крестьянин Пасашков, написав, что русские правители русского человека ни во что ставят и во всяких делах за кроху умирают, а пропажу тысячи рублей ни во что поставляют. На владельческих землях настоящей мелкой земской единицей была барская усадьба, чем она стала уже в 17 веке и оставалась чуть не полтора века после Петра.